Глава девятнадцатая Я усмехнулся, наблюдая, как троица парламентеров разворачивает лошадей и скачет прочь от ворот Березовки. «Убирайтесь!» — крикнул им вслед Микола. «И не возвращайтесь!» Я проводил взглядом удаляющиеся фигуры. «Так, раунд за нами, но что дальше?» Староста! обратился ко мне Степка. «Что будем делать?» «Ждать!» — ответил я. — Думаю, сегодня штурма не будет. Они лагерь разбивают, а копаться решили. — А что потом? — не унимался Степа. — Потом, — я пожал плечами. — А потом будем посмотреть. — Легко сказать, будем посмотреть. А что тут смотреть? Одно дело от разбойников отбиваться, а другое против целого войска. Да еще и с Душаном во главе. Этот просто так не отступится. Ему же Березовка как кость в горле. Я спустился со стены, дружинники разошлись по своим постам. Ополчение тоже пока отпустил по домам, пусть отдохнут, если что, позовем. Народ, конечно, на взводе, все понимают, дело плохо. Одному душану мы бы еще, может, и дали отпор. Но с ним же еще и Ярополк с Прохором. И у каждого свои люди. Зашел в дом старейшин, там сейчас считай мой штаб. Золото и серебро перепрятали в подпол. Надежное место не найдут. Если только кто-то из своих не сдаст, либо старейшины, но вряд ли старики будут идти против воли народа. А народ сейчас на моей стороне. Мрачные, как тучи, старейшины Радомир, Любомир и Тихомир сидели за столом. Добрыня, сын Радомира, стоял у окна, скрестив руки на груди. — Ну что, староста? — начал Радомир. Договорился. А что тут договариваться, я сел на лавку. Они своего добиваются. Хотят, чтобы вы им меня выдали, да еще и золото отдали. И что ты им ответил? Спросил Любомир. А что тут отвечать я усмехнулся. Послал куда подальше. Мудро, проборчал Радамир. Очень мудро. А что мне, на колени перед ними падать? Огрызнулся я. «Или ты хочешь, чтобы я березовку им сдал?» «Не хочу», — покачал головой Радомир. «Только вот боюсь, не мы против них. Много их, а нас мало». «А про какое золото толковали?» — спросил Тихомир. «Вот ведь нашел, о чем думать, старый пень. Я вкратце рассказал о том, что имеется запас золота, которое я намыл неподалеку». Старейшины были удивлены. Либо они хорошие актеры, либо они действительно не знали об этом. Я все глаза проглядел, вглядываясь в физиономию Радомира, чтобы понять его реакцию, но так ничего и не понял. Я махнул рукой и сказал, что не о золоте надо думать, а о том, что делать дальше. «Будем драться», — твердо сказал Добрыня. «Не отдадим Березовку». Я с удивлением посмотрел на него. Не ожидал от него такой прыти. Все же я ждал от него подвоха. А он вон, грудью за село встал. — Драться. — Драться-то мы будем, — вздохнул Тихомир. — Только вот, боюсь, не сдежим. Ладно, — я встал, — хватит расписать. Будем думать, что делать. Я прошелся по избе, тесно и душно, надо бы проветрить. Я распахнул ставни, в избу ворвался свежий вечерний воздух. Стало немного легче. Значит, так. Я снова сел на лавку. Пока они не нападают, у нас есть время. Нужно его использовать с умом. — И что ж ты предлагаешь? — спросил Радомир. — Для начала нужно понять, сколько у них людей, — ответил я. — И какое у них оружие? «А как это узнать?» — удивился Любомир. «Узнаем», — я кивнул. «Есть у меня одна мыслишка». Веже, мне нужна твоя помощь», — мысленно продиктовал я запрос. «Нужно узнать, сколько у врагов людей и какое у них оружие». Передо мной в воздухе висел полупрозрачный экран интерфейса, на котором отображался процесс сбора данных. «А что это ты делаешь?» — спросил Тихомир. — Колдует, — буркнул Радамир, — не иначе. — Не колдую, а думаю, — ответил я, — и вам советую. Готово, высветилось в интерфейсе. У Дуршана, Ярополка и Прохора 465 человек, из них 301 пешие воины, 58 конные и 106 обозники и прочий люд вооружены топорами и копьями. У некоторых есть луки и стрелы. «Не густо», — пробормотал я, — «но и немало». «Ты с кем то разговариваешь?» — подозрительно спросил Радамир. «Да думаю думаю», — отмахнулся я. «А сколько у нас людей?» — мысленно спросил я у «В Березовке 236 человек, способных держать оружие. Из них 60 — дружинники, остальные — ополчения». Вооружены топорами, вилами, косами. У дружинников есть топоры и копия. Маловато, — вздохнул я, — но будем надеяться, что стены и ров нам помогут. — Я еще раз посмотрел на данные. Цифры неутешительные, но что поделать. — Вежа, а есть ли поблизости кто-то, кто мог бы нам помочь? — спросил я. — Кроме Савинова, поблизости нет крупных поселений. Есть только Перьяславец, но он далеко. Переяславец город, который Святослав столицей сделал. Он считал его более безопасным и удобным для управления Русью. — А что там сейчас? — спросил я. — Кто там правит? — После гибели Святослава в Переяславце нет князя. Городом управляет посадник, назначенный еще Святославом. Но власть его слаба. Многие бояре и дружинники разъехались по своим вотчинам. В городе неспокойно. Понятно, протянул я. Значит, надеяться на помощь Берияславца не приходится. Ты все сам с собой разговариваешь. Снова подал голос Родомир. Может, хватит уже? Не мешайте, попросил я. Я думаю. «Забыл, что он ведун», — прошептал Любомир. «Может, он нам поможет?» «Вещей!» «Говори уже, не доведет это до добра», — буркнул Радомир. «Я снова углубился в свои мысли. Надо что-то придумать. Жаль, нет карты какую нибудь Посмотрел бы местоположение Березовки». «Желаете использовать режим 3D-карты?» «Да ладно! Серьезно? А так можно было!» Или «Ов» потребуется?» «Да, желаю», — ответил я, тайно готовый на вымогательство «Ов» со стороны вежи. Передо мной в воздухе возникло объемное изображение Березовки, вид сверху, дома, улицы, стены, ров — все как на ладони. Я мог мысленно отдавать команды, и ракурс обзора менялся, приближался, удалялся, поворачивался. «Надо же, и очки влияния не потребовало», — удивился я. «Функция 3D-карты в режиме обзора бесплатная. пояснила Вежа. «Потрясающе!» — пробормотал я. «Никогда такого не видел». Я покрутил изображение, приближая и удаляя его. «Вот восточная стена, самое слабое место. Вот здесь, если враги пойдут на штурм, надо будет сосредоточить основные силы. А что с воротами? Если начнут таранить, долго не продержатся». Надо что-то придумать. Что же делать с этими воротами? Размышлял я, водя пальцем по воздуху, очерчивая контур села. В голове всплывали обрывки знаний из прошлой жизни. На границе сознания крутилась мысль, которую я никак не мог уловить. Что-то про военную историю, про оборону крепостей, какие-то ловушки, заграждения. И тут в памяти всплыло слово. Засека. Точно. В древности делали засеки из поваленных деревьев, чтобы преградить путь врагу. Но у нас не лес, а село. Деревья валить негде. Но что, если применить тот же принцип, только в меньшем масштабе? Сделать не засеку, а что-то вроде загона. Да, загон перед воротами. Идея начала обретать форму. Если сделать что-то вроде коридора, ведущего к воротам, то враги окажутся в ловушке, Они не смогут сразу рассредоточиться, будут вынуждены протискиваться по узкому проходу, а мы их сверху копьями до да камнями. А еще в загоне можно устроить ловушки, например, волчьи ямы. Да, точно, выкопать ямы, прикрыть их ветками, землей присыпать и готово. Враги ломанутся через ворота, а там бац и в яме. Картинка в голове становилась все четче. Вот загон, вот ямы в шахматном порядке, вот враги, прорывающиеся через ворота и попадающие в ловушку, а вот и наши дружинники, осыпающие их стрелами и копьями со стен». «А что, если использовать не только ямы?» Продолжал я развивать идею. «Можно вкопать в землю заточенные колья, да так, чтобы их не было видно. Враг наступит и напорится». Получается, у нас будет целый комплекс ловушек. Подытожил я. Загон, волчьи ямы, скрытые колья. Неплохо. Очень даже неплохо. Я усмехнулся. План начинал мне нравиться. Хотя какой там план. Так, наброски. Значит, так. Слушайте. Я обвел взглядом всех присутствующих. Перво-наперво делаем загон перед воротами. Вроде ловушки. Враги прорвутся через ворота, а там их будет ждать сюрприз. — Чего? — Всю что? не понял Степан. — Подарки хмыкнул я. Ну, например, волчьи ямы. Выкопаем ямы в загоне, прикроем их ветками, а сверху землей присыплем. Как раз и земля будет, которую из-под стен вытащим, чтобы ров углубить. Враги вломятся в ворота, а там ловушка. «И что это даст?» — уточнил Добрыня. «Как что?» — удивился я. «Во-первых, задержим их. Во-вторых, пока они будут из ям выбираться, мы их сверху копьями закидаем». А вдруг они не дураки, заметят ловушку?» — спросил Микола. «Не заметят», — уверенно сказал я. «Мы все хорошо спрячем». «Да и потом у них особого выбора не будет». «Если пойдут в атаку, то по-любому через ворота ломиться будут». «Вроде складно», — задумчиво протянул Микола. «А загон-то из чего делать будем?» «Из того, что под рукой», — ответил я. «Бревна, колья. Надо сделать что-то вроде тоннеля перед воротами, чтобы враги не могли сразу рассредоточиться и оказались в узком пространстве». А ямы как копать, уточнил Степан. Глубокие? Глубиной в человеческий рост, сказал я, чтобы не выпрыгнули сразу, и шириной, чтобы конь не перепрыгнул. Копаем в шахматном порядке, чтобы не было прямого прохода. Неплохо, одобрил Добрыня, только успеем ли мы все это сделать? Успеем, уверенно сказал я. Если прямо сейчас начнем, то к утру все будет готово. Степан и Микола переглянулись, но спорить не стали. Вышли выполнять приказ. Я задумчиво потер подбородок, что еще можно сделать. План вроде бы неплохой, загон, волчьи ямы, скрытые колья, но все равно этого может быть недостаточно. Слишком уж не равны силы. Вежа, а что, если попробовать обратиться за помощью в Перьяславец? Мысленно спросил я. Шансы невелики, но они есть. После гибели князя Святослава в Переяславце нет князя. Городом управляет посадник, назначенный еще святославом, но власть его слаба. Многие бояри и дружинники разъехались по своим вотчинам. В городе неспокойно. То есть надежда мала? Надежда есть всегда, ответила система. Посадник может согласиться помочь Березовке, если увидит в этом выгоду для себя. Какую? Например, если пообещать ему долю от торговли. Это мысль, задумался я, правда, у нас торговли этой кот наплакал. Зато есть золото. Только вот как туда добраться? Дорога-то перекрыта. Можно попробовать пробраться ночью или по реке. По реке, протянул я, размышляя. Это вариант. Ночью, наверное, слишком опасно. А вот по реке... Вежа, а у нас есть лодки? Да, в Березовке есть две рыбацкие лодки. Отлично. Значит, попробуем добраться до Переяславца по реке. И так решено. Попробую договориться с Переяславцем. А что? Почему нет? Вдруг посадник согласится помочь. Золото чай на дороге не валяется. А у нас его пускай и не горы, но имеется. Только вот как передать ему весточку? По суше не пройти. Душан со своими головорезами все подступы перекрыл. Разве что ночью пробираться. Но это ж верная погибель. Засекут и поминай, как звали. Значит, остается река. Но нужно учитывать, что река Березянка, на которой стоит Березовка, впадает в реку Трубеж. А та уже в Днепр. Переяславец стоит на Трубеже. Путь не неблизкий и небезопасный. По берегам могут быть дозоры. Жаль метро нет, он бы пригодился мне. Он часто плавает по реке в Переяславице обратно. Точно, метро! Я хлопнул себя по лбу. Как же я сразу про него не подумал! Он же в Переяславце сейчас и не знает, что у нас тут творится. Надо к нему гонца отправить. Он и сможет до посадника найти ключи а то и сам найдет наемников-воинов. Так, молодец, Антоха, можно выдыхать. Но кого послать туда? Если кого-то из дружины, значит ослабить оборону, а сейчас каждый боец на счету. Послать кого-то из ополчения — тоже не лучший вариант. Могут испугаться, да и не знают они реки так хорошо. Есть же Яшка. Вот кто мне нужен. Шустрый, смышленый, да и реку знает». Он же у нас в посыльных ходит. Решено, отправлю Яшку». Вышел я из избы, огляделся, стемнело уже. У ворот работа кипит, мужики под руководством Степы и Миколы загон мастеря троют ямы. Добрыня тоже не отстает, помогает. Я нашел глазами Яшку и позвал его. Парнишка бежал ко мне, как угорелый. Пока ждал, я еще раз прикинул, что к чему. «Значит, отправляю Яшку в Перьяславец, дам ему послание для метро. Пусть метро передаст посаднику, что мы готовы заплатить за помощь. А сколько заплатить?» Вежа снова обратился и к системе. «Сколько, по-твоему, нужно запросить у посадника за три сотни воинов?» «Это зависит от многих факторов. От того, насколько хорошо вооружены воины, на какой срок их нанимать, какова ситуация в самом Переяславце. Предположу, что не меньше пяти килограммов золота. — Пять килограммов, — присвистнул я, — немало. — Это значительная сумма, — согласилась Вежа. — Но и триста воинов — это серьезная сила. Кроме того, нужно учитывать, что наемники могут потребовать предоплату. — Да уж, — вздохнул я, — задачка. ну да ладно, была не была, на кону Березовка. — Звал старста — спросил Яшка, теребя в руках шапку. — Зуал, кивнул я. — Дело у меня к тебе есть важное. — Какое? — с любопытством спросил Яшка. — В Переяславец тебе нужно идти, — сказал я, — к метро. — А как же я туда доберусь? Тут же... — По реке доберешься, — перебил я, — на лодке. Яшка удивленно хлопал глазами. — Только осторожно нужно, — сказал я, — чтоб не засекли. — А что метро передать? — спросил Яшка. — Скажешь, что мы готовы заплатить за помощь четверть пуда золотом, за триста воинов. — Чуть убавим сумму найма, нужен же простор для торговли. «Сколько — Сколько? — ахнул Яшка. — Да за такие деньги! — вот и передай метро, — перебил я. — Пусть поговорит с посадником. Может согласиться помочь. — А если не согласится? спросил Яшка. Тогда ничего не поделаешь, вздохнул я. Будем сами отбиваться. — А когда идти? — спросил Яшка. — Сейчас и иди, — ответил я. Чем раньше, тем лучше. Яшка улыбнулся. — Не бойся, староста, — сказал он. — Мигом доставлю послание. — Ну, иди. Яшка кивнул, развернулся и побежал в сторону реки. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду. «Ну что, Степан?» — повернулся я к десятнику. «Как там дела?» «Да вроде все путем», — ответил Степан. «Загон делаем. Ямы копают». «Хорошо», — кивнул я. «А что это добрыня не стихи нам так расшумелись?» «Так это...» — Степан усмехнулся. «Наконечники делают. Для стрел, для копий». «Молодцы!» — похвалил я. «Пусть стараются. Оружие нам сейчас ох как пригодится!» В этот момент к нам подошел Микола. — Староста, — сказал он, — там на стене тебя зовут. Пойдем, посмотришь. — Что там еще? — нахмурился я. — Да сам не пойму, — пожал плечами Микола. — Пойдем, увидишь. Я, Степа и Микола поднялись на стену. И точно что-то неладное. В стане врага, который уже почти скрылся во тьме, загорелись костры. Много костров. И как-то странно они расположены. Не кучно, как обычно бывает в лагере, а полукругом, напротив нашей крепостной стены. — Что это они там удумали? — нахмурился Степан. — Не нравится мне это, — покачал головой Микола. — Я присмотрелся, кажется, я понял. — Так это ж, — начал я, но договорить не успел. В воздухе просвистело, и огненная стрела вонзилась в деревянную стену загона. За ней вторая, третья. Надо тушить! крикнул я. Воду тащите! Степа с Миколой, не дожидаясь приказаний язычным голосом, отдали команду на вызов ополчения. Все, кто был на стене, бросились исполнять приказ. Что задумал душан? Неужели он и вправду решил сжечь березовку? Просто так из вредности? Или у него другая цель? Может он хочет выманить нас из-за стен? Я организовал дружинников цепочкой от колодца на стену. Ведра с водой так быстрее доходили. К счастью, солнцепека за день не было, поэтому огонь не быстро схватывался. Пока мы успевали потушить очаги. А там и ополченцы повыбегали. Меня не покидало смутное чувство неправильности происходящего. Возможно, Душан решил, что не сможет взять Березовку штурмом и теперь хочет уничтожить ее. Возможно, он хочет выманить нас из-за стен, чтобы атаковать в открытом поле. Или же он преследует какую-то иную цель, о которой мы пока не знаем. А может, это отвлекающий маневр? Ну что ж, Душан, прошептал я, посмотрим, кто кого.